глава семь проведя необходимые мероприятия и подготовив флот и к рейду андрей доложил свэлу о готовности к старту отлично командующий кто возглавит операцию решил возглавить лично заодно посмотреть тот сектор пространства у тернаков я был а вот у алаланов не довелось кого оставишь за себя своего заместителя с сеёнова хорошо толковый командующий андрей давай договоримся раз и навсегда и не будем в будущем возвращаться к этому вопросу о чем ты занимаешь должность командующего объединенными флотами союза на тебе руководство этими флотами операцию можно поручить адмиралом рангом пониже это их работа мне бы тоже хотелось в рейд но должность не позволяет твоя работа здесь андрюша договорились конечно свл прав и ему нелегко говорить то что он сказал андрей подумал проанализировал и признал справедливость слов председателя договорились в будущем буду возглавлять рейды только в крайних случаях вот и отлично ты берешь в рейд флоты ранее плененных мной цивилизацией вчера целая делегация прибыла ко мне очень просили «Использую их по минимуму, в качестве резерва». «Разумно. По прибытии нужно решить, что делать с этими цивилизациями». «Они рвутся освободить свои цивилизации от контроля Джао». «Это я знаю. Только сколько потребуются сил и средств, сколько потребуется Кибдига, чтобы блокировать контролёров Джао. Опыт имеется, цивилизация Тернаков». но прошло уже много времени, а мы пока не до конца привели цивилизацию в порядок. После освобождения цивилизация впадает в некоторую инертность, движется как бы в никуда, не осознавая, что делать, и главное как, теряет путеводную нить. Поэтому на первых порах придется поддерживать и установить частичный контроль, который потом постепенно понижать. пока цивилизация адаптируется и сможет сама решать вопросы своего поступательного развития как вариант можно использовать, но сами цивилизации не должны знать об этом. Тут нужно подумать если мы не предупредим их и используем свои способности в темную так сказать, то чем мы лучше джао если предупредим, они могут не согласиться и деградировать действительно. проблема джао предупреждали нас о таком развитии событий некоторые цивилизации они подняли из феодального строя другие так вообще из первобытно общинного минуя целые социально экономические эпохи сделали космическими цивилизациями если мы резко снимем контроль то они могут деградировать и вернуться к своему первоначальному состоянию согласен Тут нужно хорошо подумать вот и я о том же возьми к примеру наш межгалактический союз ситуация та же я до сих пор не могу наладить работу государственных аппаратов причина банальная люди не знают что делать так что освободить из-под контроля джао цивилизацию только половина дела нужно еще адаптировать ее к новой реальности такие вот дела и ладно лети вернешься продолжим обсуждение я понял только одно мне еще многому нужно учиться не только тебя всем нам на этой потетической ноте закончился разговор андрей еще посидел обдумывая разговор с маршалом по сути тот прав учитывая прошлое обошелся с ним очень мягко хотя сам андрей проявил самоволие Инициативно отправился в рейд, хотя только назначен на должность. Может отказаться от затеи лететь самому? Отправить с командующим Семенова и все, конфликт и неловкая ситуация исчерпана? Не получится. Я уже озвучил решение, надо самому лететь, иначе потеряю весь авторитет. в прошлом я уходил с больших командных должностей чтобы заниматься живым делом самому участвовать в операциях Мож зря я согласился с предложением стать командующим объединенными флотами союза Прося по кабинету глянул на себя в зеркало и твердо ответил: Не не зря я справлюсь и стану во главе всех цивилизаций в будущем. на следующий день провел совещание со всеми командующими флотами отметив что в битву возможно вступать не придется если удастся решить дело миром и договориться такой вариант развития событий предпочттельный как получится не знаю поэтому стартуем в боевом построении по выходу в обычное пространство огня по флотам алаланов не открывать в начале переговоры потом решим как поступить командующие ушли орлов ему понравился кипдиго в четвертом поколение очень продвинутый и амбициозный горит желанием проявить себя закончив с делами приказал подготовить катер предупредил семенова что улетает тот тут же пришел проводить пожелал удачи и скорейшего завершения операции андрей расположился в салоне катера и вскоре тот доставил его на флагмана Лагман, тяжелый крейсер, мозговой центр ударной группы. В командной рубке занял свое место за терминалом управления флотами, активировал связь и запросил информацию о готовности к старту. Флоты к старту готовы. Он видел на своих сканерах, что те приняли боевое построение, доклады, тому подтверждение. Сам летел с флотом Орлова, заодно решив посмотреть на что способен вновь назначенный командующий флотом. пока все шло хорошо ударной группе внимания обратный отсчет пять минут пошли доклады о готовности к старту точно в назначенное время флот стартовал набрал необходимую скорость открыл портал и ушел в прыжок. операция началась чем она закончится неизвестная. У ударная группа вышла точно по намеченным координатам недалеко от столичной планеты астер.кор сбрасывать не стали теперь настала пора переговоров начинать следовало с джао, а именно с особью сьюис, которая контролировала правителя и соответственно остальных Дджао, а их в цивилизации немало. ндей сосредоточился и послал ментальный сигнал этой особи о том что они прибыли и требуют переговоров Я ожидала такого развития событий кто ты и чего хочешь я ипдиго прибыл для того чтобы взять контроль над цивилизацией Аалаов и решить дальнейшую судьбу джао находящихся в цивилизации аалаов другого не ожидала какую должность занимаешь в своей цивилизации? командующий объединенными флотами межгалактического союза должность позволяет вести переговоры с нами теперь проверим кипдиго или ты в то же мгновение последовало мощнейшая ментальная атака в которой участвовали все джау находящиеся у алаланов никакой неожиданности в такой атаке не было андрей готовился к ней люди надели специальные защитные шлемы кипдиго вместе с андреем образовали ментальный щит Судя по давлению ментальной энергии, численность Дджао была значительной. Опыт отражения таких атак имелся. правдав в этот раз имелось отличие. Дджао сформировали ментальное копье, пытаясь пробить защиту, пришлось нарастить усилия на направлении главного удара. Копье прошло половину толщины защитной ментальной энергии Кипдика и продолжало продвигаться. возникла угроза захвата сознаний если они попадут под контроль джао беды не миновать ситуация становилась угрожающей никто не ожидал такой атаки ментальных сил не хватало защиты истончалась и скоро возможен захват сознания экипажей флотов нужно срочно принимать меры иначе даже думать об этом не хотелось поднять отражающие щиты скомандовал андрей На всех кораблях появились специальные конструкции. Генераторы запитали их энергией, и они заблокировали ментальную атаку на квантовом уровне, просто нейтрализуя энергию давления. Кипдиго вздохнули свободно и перевели дух, если так можно выразиться. Никто не ожидал такой сильной атаки. С станововилось понятно, в звездной системе не одна и не две особи, а такое количество, которое способно на многое. «С наскока такую крепость не возьмешь». Несмотря на эти молчаливые события, флоты продолжали движение, не сбрасывая скорости. Вероятность боевого столкновения возросла. Андрей снова вышел на связь с Особью под именем Сьюис. «Судя по всему, такая атака предпринята с целью захвата наших флотов». «Обычная тактика, ничего нового. О чем хочешь договориться, командующий?» «Джао, контролирующие цивилизацию Алланов, уходят. Мы отпускаем вас. Вот такое предложение». «Не скрываю вам, предложение шикарное. Только вот вопрос. Куда нам лететь?» «Ответ очевиден. Лететь нам некуда. Возможно, придется умереть вместе с Алланами. Для них это большая честь. Для вас урок». «Что толку в бессмысленной смерти?» я дам вам возможность эвакуироваться на планету соас теперь там никого нет только кто и подожди я посоветуюсь и вот еще что положи свои флоты в дрейф переговоры могут занять время я не выполню такого требования мое предложение жест доброй воли если ты его не принимаешь остается один выход битва «Не горячись, командующий! Не хочешь ложиться в дрифт? Не надо! Я постараюсь побыстрее дать тебе ответ!» Время шло, ответа не было. На связь никто не выходил. Внезапно ожила обычная связь. «Я правитель Алана в Тросиней! Кто вы? Что вам нужно?» «Я командующий межгалактическим флотом Светлов Андрей. Требую выдачи всех Джао». Джао священные сущности и мы их не отдадим более того будем защищать их до последнего Аланца. Следом на ментальную связь вышла с Юис Мы не верим тебе командующий Ибранные покинули планету соас, где они теперь находятся мы не знаем. Алан и наша последняя надежда на будущее здесь. Поэтому мы будем биться до конца. погибнем вместе с салонами бессмысленный шаг зачем умирать живите как будет дальше время покажет не нужно лишних мыслей битва покажет то есть кто если выиграешь ты мы покинем цивилизацию аалаов и переселимся на планету соус если мы то вы кипдиго оставите нас в покое в расчет берется результат только одной битвы и верно только одной предстоящий до встречи в бою командующий и вот еще что он не пытайся взять по контролю алансов не трать время не получится на этом манимоническое общение закончилось андрей передал разговор с джау остальным командующим первым откликнулся орлов верить джау нельзя нужно идти до конца такой вариант основной хотелось бы избежать жертв среди алаов на этот раз заговорил просов джао нанесли ментальный удар и не достигли цели нам тоже нужно нанести такой удар что мы теряем да ничего в случае удачи избегаем кровопролития и сохраним жизни своим экипажем и аланом предложение принимается наносим удар синхронно всем кипдиго флотов приготовиться и сконцентрироваться наносим ментальный удар максимальной силы, но энергию формируем не в форме копья, а по трем направлениям. Я наношу удар в лоб по фронту. Просов с левого фланга цинши атакуют с правого фланга. Главное флот орлова в резерве. Мы вряд ли прорвем ментальное поле Дджао, но существенно ослабем. Повторного удара они не ожидают. Плюс ко всему, когда противостояние достигнет апогея, и мы почувствуем, что не выдерживаем, ослабляем давление и отходим под защиту своих кораблей. Вернее, их защитных систем от ментального воздействия. Джао решат, что одержали победу, и расслабятся. Вот тут-то их и накроет мощная ментальная атака флота Орлова. Мы поддержим и разовьем успех. И постараемся взять сознание Джао под контроль». наступила пауза предложенный световым план осмысливался наконец молчание нарушил циньши очень рискованный план я бы даже сказал несколько авантюрстиичночный но может сработать слишком много слагающих плана должно совпасть несомненно риск есть не забывайте мы проведем операцию в ментальном поле на физическом уровне ничего не произойдет обычные люди и алны даже ничего не заметят ты оптимист просов схватка в ментальном поле может привести к захвату наших флотов джао они могут взять под контроль наше сознание и соответственно флот впрочем так же как и мы Очень рискованная операция, лучший выход, обычная схватка, обычный бой. Тут без случайностей. Наши корабли оборудованы установками «Последний вздох», и победить нас просто невозможно. Орлов закончил говорить. Андрей понимал, что тот прав, то, что предложил он авантюра. План же Орлова реалистичен и несет полную уверенность в победе. Никаких рисков. хороший анализ и безопасный план операции который гарантирует нам победу без потерь Флота малонов нанесем критическое поражение а в чем они виноваты только в том что находится под контролем Дджао а нам с ними в будущем вести переговоры это первое второе Д джоу нанесли ментальный удар и заставили нас отступить нас кипдиго и И если мы не нанесем ответный удар, они будут думать, что сильнее нас в ментальном плане. этогого допустить мы не можем.ретье риск есть любая битва, любая операция несет риск. Светлов посмотрел виртуальным взглядом на своих командующих. Нет, они не боялись. члены экипажай Кипдига горят желанием воевать на ментальном уровне и взять реванш за обидное отступление. Вы правы в планировании битв нет места эмоциям, но мы ипдиго другие, и у нас есть возможность провести эту битву бескровно мы не упустим такого шанса. после чего вышел в ментальное поле флота и объявил приказ приготовиться к атаке на сознание джао. командующий поняли совет окончен, решение принято. Орлов, несколько обескураженный неудачей, тем не менее быстро сконцентрировался на своей боевой задаче. Точно в назначенное время Светлов отдал приказ. В атаку! Внешне ничего не происходило. Кибдига сосредоточенно замерли. Люди-члены экипажа понимали, что происходит, и не беспокоили их. На острие атаки находился сам Светлов с сотней бойцов из флота Орлова. Остальные готовились атаковать по плану. Ментальная сила достигла апогея и врезалась в манеманические ряды Джао. Нельзя сказать, что они не ожидали атаки, ожидали, но не так быстро. Рассчитывали, что Кибдига потребуется время для восстановления после недавнего проигрыша. Без особых усилий Кибдига вломились в встроенные ряды Джао, круша все направо и налево. именно круша не беря сознание под контроль чтобы у джау не осталось шансов на восстановление и организацию новой атаки с ьюис поняла атака кипдиго мощная рассчитаная на поражение а не на ослабление она готовилась к такой битве сдаваться джао не собирались ипдиго сломили авангард лишив сознание первых джао превратив их в простых медуз неосознанно тыкающихся в своих аквариумах однако и у ипдига убывали ментальные силы требовалось подзарядка ментальное сопротивление джао нарастало лавинообразно. компромиссы закончились коли Кипдиго стали выжигать сознание джао, то тем ничего не оставалось как ответить тем же. конечно потеря полноценных особей невосполнима и ослабило джао Сюис видела, что происходит в ментальном поле удар по фронту отчаянный, но недостаточно сильной. С флангов приближались два удара большей силы. «Несомненно ловушка. Кипдига на такие фокусы мастера. Придется подыграть. Посмотрим, насколько вы предусмотрительны». Сьюи сдала команду ослабить ментальное сопротивление и дать возможность пробить защиту Джао, после чего отрезать путь к отступлению прорвавшимся. Параллельно усилила защиту по флангам. Расчеты показывали, что прорвавшихся Кибдига возможно взять под контроль. Светлов с небольшой группой Кибдига прорвал ментальную защиту. Не ожидая такого результата, по инерции пронеслись в пустое пространство. Потом решили вернуться, но нет. Обратный отход заблокирован наглухо. А это значило только одно. Джао поймали их в ловушку. Прорываться смысла не имело. Нужно подождать. Сейчас последуют удары по флангам, а потом в бой вступит резерв Орлова. Вот тогда посмотрим, кто кого». Размыслив таким образом, группа Андрея замерла в ментальном противостоянии с Джао. Те не нападали, но и не отпускали. Светлов попытался выпустить лучики ментальной энергии связи со своими командующими. Не получилось. Дджау их плотно блокировали никакого беспокойства нет нужно подождать бой только начался на уровне тонких энергий он длится недолго по меркам времени в обычном пространстве. здесь же секунды растягивались как часы приняв решение отдал команду будемдем ждать, как только ментальное поле джао слабеет атакуем и пробуем прорываться. В это время Просов и Циньши отчаянно атаковали с флангов форпост Джао. Они видели удачную атаку Светлова и полагали, что тот прорвал оборону Джао и теперь ждёт от них установления полного контроля над сознанием Джао. Но не тут-то было. Джао сопротивлялись настолько упорно, что подавить их ментально не получалось, не хватало сил. Более того, когда противостояние достигло апогея, и у Кибдега закончились ресурсы, ментальная стена Джао стала надвигаться, угрожая взять их под контроль, и противопоставить этому стало нечего. Просов сообщил Орлову, что их скоро возьмут под контроль, необходимо скорая помощь. Орлов понимал всю авантюрность предприятия ментального боя, но теперь поздно, нужно идти до конца, Джао оказались сильнее и лучше подготовлены. Отрешившись от всего, дал команду своим Кибдига атаковать. Сьюис не ожидала дополнительной атаки и считала битву выигранной, собираясь перейти в атаку и взять под контроль флота Кибдига. Удар Орлова оказался настолько мощным, что пробил достаточную брешь в ментальном поле, в которую тут же устремился Андрей Светлов со своей группой. Неожиданный манёвр увенчался успехом, и блокированные Кибдига вырвались из ловушки. Светлов сразу дал команду всем отходить под защитные системы флотов, что Кибдига незамедлительно сделали. Вывод очевиден. Вторую ментальную битву Кибдига тоже проиграли. Количество Джао, несомненно, больше, и их ментальная сила существенно превосходила Кибдига. План провалился. Зато Дджао почувствовали себя куда увереннее.